Глава 31. А ты насколько здесь? спрашивает Арина или Марина, крутя бокалом с дорогим пойлом. Мы с Аней еще на неделю думаем задержаться. А после нас Анвар еще на тусовку звал в Абу-Даби. Вставляет та самая Аня, лицо которое блестит, как батарея Римы Марковны, покрашенной серебрянкой. Пробуду здесь еще полторы недели. Со вторым глотком виски вечеринка начинает казаться мне вполне сносной. Выпить после двух ночей, проведенных в одной постели с Машей и утренней истерики Марианны, мне просто необходимо. «А Рашида, ты откуда знаешь?» «Я его не знаю», — фыркаю я. «Сюда попал случайно». «А после какие планы?» Сощурившись, Арина Марина с намеком смотрит мне в глаза. «Может, к тебе поедем?» От столь прямолинейного напора я залпом допиваю вискарь. Если интуиция меня не подводит, жираф только что получил предложение поучаствовать в тройнике а это что за соски тимур вдруг раздается из за спины непривычно громкий и высокий голос маши опешив я поворачиваюсь у меня начались слуховые галлюцинации или она действительно назвала этих искортниц сосками если и послышалось то не мне одному судя по оскорбленным лицам собеседниц девушка вы бы выражение выбирали пытается возмутиться аня но замолкает так как палец маши впечатывается в ее губы кисуля!» «Ты красивая, слов нет, но я не с тобой разговариваю». Теперь приходит мой черёд, ошарашенно хлопать глазами. «Что тут происходит и где Маша?» «В смысле, настоящая Маша, а не эта?» «С тобой все в порядке?» Осторожно спрашиваю я, беря ее под локоть. «Ты как-то странно разговариваешь». «У тебя такие руки горячие!» Томно шепчет она, глядя мне в глаза. «Уф, меня даже в жар бросило. Везде!» Я сглатываю. С ней явно что-то не то происходит, и потому вдвойне стыдно, что жираф на это по жирафе реагирует. «Ты пила что-то?» «Я?» Маша насмешливо вскидывает брови и, резко подавшись вперед, кусает меня за подбородок. «Конечно нет! Я же зожница и ппшница! Тело, храм! Мы то, что мы едим! Я пила только свежевыжатый апельсиновый сок, правда, невкусный. А вот ты...» Повернувшись, она тычет пальцем в перепуганную Арину Марину. «Что ты ела сегодня на завтрак?» «Тост с яйцом и авокадо», – растерянно роняет та. Врешь. Убежденно хмыкает Маша. «Ты ела глютен и запивала его молоком, напичканным антибиотиками. А на обед у тебя была канцерогенная картошка фри и генно-модифицированное мясо. А ты…» – она берет фокус Аню. «Какой защитный фактор у твоего крема? Впрочем, можешь не отвечать, он точно не больше пятнадцати. А это очень-очень-очень мало. И в твоей краске для волос содержится аммиак. Я не крашу волосы, пищит бедняга. Врешь? Все с той же непреклонностью отрезает Маша, даже на долю секунды не сомневаясь в том, что может быть не права. Мне от чего-то становится смешно, видимо, помогает выпитый алкоголь. Ну и еще то, что такой воинственный и забавный я ее никогда не видел. Может в отель поедем? Предлагаю я. В отель мы пойдем, но позже. Игриво коснувшись пальцем моего подбородка, Маша подмигивает. «Но сначала я хочу танцевать и купаться в бассейне». «О, канапешки! Взвизгнув, она выхватывает с проплывающего мимо подноса крошечный бутерброд и эффектно погружает его в себя. «Ммм, объедение!» Если меня не подводит зрение, то жует Маша ненавистный глютен с мясом, который она вроде как тоже не ест. «Думаю, что бассейн...» Я пытаюсь сказать, что бассейн в сегодняшней программе на вечер точно будет лишним, но в этот момент Маша выкрикивает. «Нам нужны эти прелестные бутербродики!» И уносится ловить официанта. «Ладно, мы пойдем. Напряженно произносит Арина Марина, беря свою подругу за руку. «Хорошо вам отдохнуть!» В ответ я просто киваю. Мы все понимаем, что тройник явно не самая интересная перспектива на этот вечер. Я оказываюсь прав, потому что в следующее мгновение подлетает Маша с бутербродом в руке и требует... «Открой рот!» Я открываю и, впустив в себя вкус хрустящего хлеба и сочного мяса в каком-то диковинном соусе, начинаю жевать. Рашид, конечно, мудак, но фуршет устроил достойный. «Испачкались!» – без сожаления произносит Маша, разглядывая свои пальцы. Затем поднимает глаза на меня и, сощурившись, тянет руку к моему рту. «Что это?» – ошалело переспрашиваю я, сведя глаза к переносице. «Ты где-нибудь видишь салфетки?» Осведомляется она, пробегаясь кончиками пальцев по моим губам. Если нет, то придется тебе облизать.